Роковая свадьба. Эту тринадцатую, чертова дюжинную главу своего правдивого повествования начну со здравия, окончу за упокой. Начну со свадьбы, окончу, но не буду огорчать вас заранее, дорогие читатели. В начале декабря Тося Табуретка назначила, наконец, точную дату своего бракосочетания с Гошей. 17 декабря. Не знаю, почему Тося выбрала именно это число. Может быть, просто потому, что оно приходилось на субботу, а в воскресенье можно было отоспаться и похмелиться после свадебного веселья. Но для меня эта дата стала роковой на всю жизнь. Свадьбу справлять было решено за счет жениха на жилплощади невесты. У Тоси с ее мамашей были две неплохие комнаты, и после свадьбы Гоша должен был переселиться к молодой жене. Уже за неделю до торжества, мой друг с моей помощью начал закупать спиртные напитки, продукты, а также подарки для жены и тёщи. Вот тут-то мы с печалью обнаружили, что наши золотые фонды исчерпаны. Мы уже привыкли жить на широкую ногу, нам почему-то казалось, что у золота нам хватит чуть ли не на всю жизнь, а не тут-то было, хвать-похвать, а в наличии остались два колечка и одна браслетка. Гоша даже с лица сменился, узнав об этом тревожном факте, и стал обвинять себя в транжирстве, стал обзывать себя растратчиком и живодером. Мне пришлось утешать его и доказывать, что это наше общее золото, что мы его вместе тратили, и что Гошиной вины тут нет. Мой друг на несколько минут утешился, а потом вдруг кинулся на постель, уткнулся головой в подушку и зарыдал, как ребенок. «Что с тобой, Гоша?» – испугался я. то есть считает меня богатым человеком», – проговорил он сквозь слезы. «Она не пойдет за меня замуж, если узнает, что у меня ничего нет. Лучше уж было мне умереть в детстве!» «У тебя есть талант», – строго сказал я Гоша. «Золото – прах и мура, а талант – твердая валюта. Тебе принадлежит золотое будущее!» Гоша снова приободрился. «Мы решили...» что о своем материальном положении он сообщит Тосе на следующее утро после женитьбы. Он честно заявит жене и тёще, что он беден, но талантлив, и что они должны почитать с нём деятели искусства, слава которого ещё прогремит. Что же касается оставшихся у нас двух колец и браслета, то их мы решили немедленно продать, а на вырученные деньги произвести дополнительные закупки к брачному пиру, чтобы свадьба была ещё пышнее и богаче. И свадьба состоялась. Никогда не забуду этого дня. Зима в том году наступила рано. Морозы начались в конце ноября, но снегу было немного, а большого снегопада еще и вовсе не было. А я все ждал, когда же наконец загуляет первая настоящая вьюга. Вы, уважаемые читатели, понимаете, почему я так ждал от воявления природы. Но в день Гошины женитьбы небо с утра не предвещало снегопада. Запись в ЗАГСе состоялась в 3 часа дня, а затем молодые супруги явились на квартиру Тоси, где уже был готов свадебный стол на 26 персон, густо уставленный бутылками и закусками. Гости – все Тосины родственники, уже сидели за столом, но есть и пить еще не решались. Наконец молодожены заняли места во главе стола. На Гоше был шикарный костюм, белая крахмальная сорочка и голубой с зеленым горошком галстук. На Тосе – белое шелковое платье, газовая косынка с лиловой искрой и прическа под мэри Пикфорд. Я на правах старого друга произнес краткий тост, в котором поздравил Тосю с талантливым мужем и затем, чтобы жизнь новобрачных была полной, налил себе бокал до краев и выпил за их счастье. Все горячо последовали моему примеру, и пир закипел. Не прошло и двух часов, как все были сильно под газом. Сам жених без посторонних просьб самостоятельно встал на стул и начал проявлять свой талант на радость окружающим. Никогда, ни до, ни после этого дня Гоша не икал так громко и вдохновенно. Все были очень довольны и приветствовали артиста градом аплодисментов. Затем гости, кто как мог, стали громко подражать моему другу. Но где там? Смешны и жалки были их бесталанные потуги. Обиженный этим надругательством над искусством, я громко потребовал от самозваных исполнителей, чтобы они заткнулись, ибо то, что дозволено соловью, не дозволено свиньям. Тут некоторые обиделись и потребовали, чтобы я извинился. Но я повторил свой тезис, и тогда гости стали поступать ко мне с оскорблениями, так что мне пришлось перейти к физической обороне. Гоша с криками сочувствия кинулся мне на помощь, но на него навалилось несколько человек-гостей, а меня выволокли в коридор, впихнули в кладовку и там заперли. В этом тесном чулане было свалено всякое старье, Поломанное кресло, ржавые валики от старого дивана, пустые посылочные ящики. Всё это чуть виднелось в слабом свете, проникавшем в узкое и грязное окно. И вдруг я заметил, что за оконными стеклами что-то как бы вьется и шевелится. Тогда я, разбрасывая всякий хлам, подобрался к окну и с силой распахнул раму. И сразу же в коморку ворвался снег. Там, за стенами, шумела и гудела густая вьюга. На темном дворе уже лежало много свежего снегу. Значит, метель началась давно. А я просто ничего не знал об этом, сидя на свадьбе спиной к окну. «А что, если Лида сейчас в городе?» — мелькнула у меня мысль. «Что, если ей удалось покинуть подземный дворец, и она идет ко мне?» «Я должен немедленно вернуться в свою квартиру, чтобы встретить ее». Я стал колотить кулаками в дверь и кричать, чтобы меня выпустили. Но никто не торопился выполнить мое требование. Тогда я выхватил из клама старый паровой утюг и начал бить им в стенку и в дверь. Но все равно никто не отзывался. Только минут через десять из коридора послышалась какая-то возня и крик. Дверь наконец открылась. Передо мной стоял Гоша, взъерошенной головой, синяком под глазом. Один рукав его модного пиджака был оторван, а разодранная сорочка висела лентами. Это мой друг прорвался мне на помощь сквозь банду гостей и освободил меня. Но поздно, поздно. Очутившись на воле, я немедленно направился в свою квартиру. Здесь, в кухне, около примуса, стояла тетя Валя, пожилая жиличка. Тётя Валя, ко мне никто не заходил?» «С перерывающимся дыханием спросил я». Заходили, заходили, охотно ответила она. Барышня в серой шубке заходила, красивая такая, аккуратненькая, дай бог на Пасху. Это Лида, воскликнул я. Во-во, именно Лида, она так и назвалась, подтвердила тетя Валя. Но вы ее не провели ко мне в комнату? С дрожью в голосе спросил я. Где я там, ответила тетя Валя, она чудная какая-то, с норовом спрашивает «Скажите, пожалуйста, где Василий Васильевич?» «А я ей, известно где, на свадьбе. Тость эту табуретку из 14-й квартиры знаете?» «Тут эта твоя барышня с лица сменилась, да и выбежал на лестницу. Я за ней кричу ей. Может, передать ему?» «А она мне. Передайте, что Лиду он больше никогда не увидит». «Ах, зачем вы, тетя Валя, ей насчет свадьбы сказали?» «Что вы наделали?» Почти выкрикнул я. «Когда это было? Когда?» «Сейчас скажу, дай бог памяти», — ответила тетя Валя. «Помню, как она вошла. Я только что перловку варить поставила. А она перловка-то только сейчас готова будет. Значит, четверть часа не прошло». Я выбежал на лестницу и помчался вниз, прыгая через пять ступенек. Очутившись на улице, я побежал в сторону Невского, расспрашивая встречных, не видали ли они девушку в серой шубке. Но прохожие отвечали, что нет, не попадалась им такая. Некоторые же ничего не отвечали, а шарахались от меня в сторону. Хоть хмель у меня от этого события как ветром выдуло, но спиртным-то от меня все равно несло, как из бочки, да и вид у меня был неподходящий. В растерзанном пиджаке, без пальто, без шапки, Это в метель-то? Только бы найти Лиду. Вот сейчас, сквозь вьюгу, я увижу её и все объяснится. И она будет сама смеяться над своей ошибкой. И мы обнимем друг друга, и потом всю жизнь будем вместе. Только бы отыскать ее. С такими мыслями добежал я до московского вокзала, а потом повернул обратно. Помчался по Лиговке, миновал свой дом, побежал в сторону обводного канала. Вьюга гудела вовсю, на голове моей наросла сырая снежная шапка, но я не чувствовал холода. На мосту через обводный канал я заметил небольшую толпу, которая уже расходилась. Я хотел было пробежать мимо, но вдруг услыхал обрывок разговора и невольно остановился. Одна старушка жалостливо говорила другой. «И нашла она, бедняжка, место, где топиться». «Ведь тут, в обводном нашем, и воды, можно сказать, нет, одна канализация!» У меня мелькнула роковая догадка. «Что здесь случилось?» – спросил я старушку. «Девушка тут одна с моста сиганула. Видимо, обманул ее супчик какой-то!» Строго посмотрев на меня, ответила она. «Я-то сама не видела, поздно подошла. О которой очевидцы те говорят, красивая из себя такая, да нарядная!» Вбежала, говорят, на мост, шубку серенькую сняла, на перила повесила, а сама сразу через перила, поминай, как звали. Никто и сдержать ее не успел. «А спасли ее?» – с замиранием сердца спросил я. «Где она?» «Теперь она там, где мы все будем», – ответила старушка и перекрестилась. Нашлись добровольцы, полезли в обводку, «Да не сыскали». Под мост ее затянуло, пожарных звать пришлось, с баграми шарили, еле нашли. Потом скорую помощь вызвали, та приехала и уехала. Мы, мол, живых только возим. Ну, тогда милиционер ломовика остановил, погрузили ее на поводу, шубкой накрыли и в морг повезли. От этих слов у меня потемнело в глазах. Я прислонился к перилам, чтобы не упасть. Не знаю, долго ли я простоял так. Но когда малость очухался, никого вокруг не было. Только редкие прохожие, съежившись и не глядя по сторонам, торопливо переходили через мост. Было уже совсем темно. Вьюга крутилась вокруг фонарей, будто хотела на них намотаться. Я перегнулся через перила и стал глядеть на воду. Вода была совсем черная. Ни одной льдинки на ней не было. Ведь обводный канал никогда не замерзает, В него стекает бытовая канализация и горячая сточная вода с предприятий. Я смотрел, как над черной водой поднимается пар и смешивается с вьюгой. Тут опять на меня навалила такая тоска, что сердце вдруг больно сжалось и все вокруг покачнулось, будто настал конец света. Я сделал несколько шагов, зашатался и брякнулся на мостовой настил. Пролежал я, наверное, долго, потому что упал на мосту. Упадея на улице, дворники бы подобрали меня быстро, но мосты не входят в их подчинение, а милиционера поблизости не было. Не знаю, кто обо мне позаботился, но факт тот, что я очутился в Абуховской больнице в терапевтическом отделении. Целую неделю я находился в бесчувственном состоянии, в сильном жару. Иногда сознание ненадолго возвращалось ко мне, и тогда я видел, что лежу в большой палате с серыми стенами, и что койка моя у самого окна. Однажды, не помню, на первый или второй день пребывания в больнице, вот в такую вот минуту просветления, я слегка приподнялся и посмотрел в окно. Среди больничного двора я увидел приземистое одноэтажное здание. Вокруг него стоял плачущий человек. Мне показалось, что где-то я его уже встречал. Мне даже почудилось, что этот человек творитель. У меня мелькнула мысль, что он вышел из своего подземного дворца, чтобы разыскать убежавшую дочь, и вот он нашел ее в морге. После этого я снова погрузился в забытье. Когда прошла вторая неделя, я почувствовал себя лучше, начал понемногу принимать пищу. Воспаление легких, которое я подхватил лежа на мосту, шло на убыль. Вот только нога, которую, как вы помните, я обморозил в прошлом году в неизвестном лесу, теперь снова стала сильно болеть. Настал день, когда ко мне допустили посетителя. Это, конечно, был Гоша. Он рассказал мне, что первая его брачная ночь пошла на смарку. Это потому, что в тот роковой вечер, он узнав, что за слов тёти Вали о моем исчезновении из дома без пальто и шапки, бросился искать меня. Он обошел за ночь все психиатрические больницы, горько проклиная себя за то, что так долго медлил и не применял ко мне силового лечения. Ведь Гоша вообразил, что я убежал из дома в припадке буйного помешательства. Лишь после того, как он убедился в том, что у меня нет ни в одной психлечебнице, Он стал наводить справки и в обычных больницах, и узнал, что я в Абуховской. Но сразу его ко мне не допустили, так как я лежал без сознания. А теперь вот он пришел, принес мне мои пальто и шапку, чтобы когда поправлюсь, было в чем выйти из больницы. Принес он и какой-то еды, и даже банку бычков в томате, и четвертинку водки. Но и водку, и бычки вручать мне медсестра строго запретила, так что Гоше пришлось с ними уйти. А когда я начал рассказывать ему о том, что случилось со мной на мосту, о Лиде, он ласково положил мне на лоб ладонь и грустно сказал, «Эх, Вася, Вася, это все тебе мерещится. Эх, не лечил я тебя». И тогда я окончательно понял, что даже мой верный друг никогда не поймет моего горя. Но и у Гоши жизнь была теперь не сладкая. Медовый месяц проходил без должной радости и веселья. Друг поведал мне, что Тося, узнав о моей бедности, грозит разводом, даже смеется над его талантом. Теща же его иначе как треплом с мыльного завода не называет. Я стал утешать Гошу, и он ушел от меня немного успокоенным. И от этого стало и мне полегче на душе. Но время шло, и чем ближе был день выписки, тем мне становилось тоскливее. Мне часто снилась Лида, и я просыпался в слезах.